плацкарта туда и обратно. Двухместное купе-вагона изнутри было простегано оранжевым плюшем, который заранее опрыскали одеколоном. Ляпишев вздохнул с облегчением, когда сибирский экспресс тихо и плавно оторвался от перона Владивостока. Михаил Николаевич счел нужным представиться попутчику в чине капитана. Как видите, по моим эполетам генерал-лейтенант, к несчастью, был военным губернатором Сахалина. Я особо подчеркиваю, был, ибо из отпуска вряд ли вернусь. Капитан назвался журналистом, военным корреспондентом популярной газеты «Русский инвалид». Жохов Сергей Леонидович. Представляясь, всегда испытываю смущение. Главный печатный орган военного министерства носит такое название, что невольно вспоминается Гоголевский капитан Копейкин на костылях, молящий о милостыне. Но, судя по значку на вашем мундире, вы окончили Академию Генштаба, а, судя по выговору, вы, очевидно, Ярославец. Так точно, господин генерал-лейтенант». Зовите меня просто по имени-отчеству. Благодарю, Михаил Николаевич. Беседуя с капитаном, Ляпишев обнаружил в нем хорошее знание юриспруденции и спросил об этом. Жухов ответил, «Ничего удивительного. Я ведь прежде, чем получить военное образование, окончил Демидовский лице в Ярославле, а она...» Демидовским лицеистам грозила юридическая карьера. Не спорю, у нас была отличная профессура, и мы, ярославские юристы, знали свое дело. Но я разочаровался в точности весов Фемиды, оказавшись, как видите, в услужении воинственного Марса. «Выходит, вы отчасти мой коллега?» Ляпишев откинул полу мундира, подбитого алым шелком, Барственным жестом извлек из кармана штанов с генеральскими лампасами золотой портсигар, щедро раскрыл его перед попутчиком «Прошу». Его однажды достащили у меня со стола. Вся полиция Сахалина поднялась по тревоге, и вот «Прошу». Кстати, Сергей Леонидович, когда я покидал свои каторжные Палестины, Голова шла кругом от слухов, будто японцы объявят войну именно 28 сентября. «Похоже на правду», — отвечал Жохов. «26 сентября наступал окончательный срок эвакуации наших войск из Маньчжурии. За год до этого мы точно в срок покинули Мукден, отчего парламент Лондона пришел в ярость» ибо сам собой устранился повод для объявления войны Японии с Россией. Ляпишев сказал, что визит Куропаткина в Японию, наверное, сыграл положительную роль в успокоении самураев. «Напротив», — возразил Жохов, — «самураи достаточно усыпили Куропаткина, и доклад министра его величеству можно выразить одной лишь сакраментальной фразой а «Они не посмеют». «Я...» «Тоже, так думаю, что не посмеют», — благодушничал Ляпишев, наслаждаясь бодрым ритмом перестука колес. «Кстати, Сергей Леонидович, не пора ли нам поужинать?» Экспресс «Париж-Владивосток» славился комфортом. В салоне ресторана вздрагивали в катках широколистные пальмы. Там бурвагон был превращен в сплош застекленную веранду с великолепным обзором местности. Там стояла пианино для любителей музыки. Генерал и капитан заказали ужин. Ляпишев после Сахалина откровенно радовался хрустящим салфеткам, вежливости лакеев, которые не имели судимости, и улыбкам красивых женщин, которым не угрожала уголовная статья. Жохов был гораздо осведомленнее генерала Ляпишева. Он сказал, что это лишь начало сибирского пути. В правительстве уже имеется проект французского инженера Лойк де Лабеля, который предлагает, чтобы сибирская дорога от Байкала отвернула к Чукотке. Там будет прорыт туннель под Беринговым проливом, и любая парижанка, сев на такой вот экспресс, Закончить свое путешествие в Нью-Йорке? Возможно. В XX веке все возможно. Так они ехали до озера Байкал, где поезд с рельсов насыпи перекатился на рельсы внутри громадного парома, который именовал Славное море Священный Байкал, после чего экспресс, выбравшись из трюмов парома, Побежал дальше через Сибирь, как ни в чем не бывало. Ляпишев говорил, что Сахалин обижен невниманием военной прессы, а между тем жизнь тамошнего гарнизона достойна хотя бы очерка в русском инвалиде. «Приезжайте! Единственное, чего никак нельзя касаться корреспондентам, это политических катаружан». Я так и думал засмеялся капитан Жохов. Впрочем, ни Чехова, ни Дорошевича власти Сахалина тоже не допустили до общения с политическими ссыльными. Честно говоря, я и сам испытывал желание навестить этот остров страданий. Мне давно хотелось отыскать затерянные следы друга моей юности. Сейчас я не стану излагать перед вами его чересчур сложную биографию, не назову его подлинную фамилию, Путем неимоверных ухищрений мне удалось установить, что на сахалинскую каторгу он пошел под фамилией Полынова. «Как вы сказали?» — переспросил Ляпишев. «Полынов. Имя?» «Глеб Викторович, А что?» Ляпишев закрыл глаза рукою, как женщина в беде. «Боже, Боже, Боже мой!» Часто повторял он. Разве с ним что-то случилось? Мне совсем не хотелось бы огорчать вас, но ваш друг Полынов служил писарем в моей губернской канцелярии. Я не сатрап, какими изображают нас иногда барзаписцы и относился к нему хорошо. Он даже получал обеды с моей кухней. — Конечно, после того, как пообедаю я сам и мои близкие, так что с ним случилось? — спросил Жохов. Он повесился совсем недавно. Жохов надолго приник к окну, молчал. Наверное, были причины, чтобы повеситься, не знаю. «Не знаю, насколько они основательны, но в своей предсмертной записке ваш друг Полынов объяснил своё самоубийство страстью к моей же горничной феничке. Я был поражён!» «Я тоже!» Вдруг сказал Жухов. «Как? Как вы изволили выразиться? Я говорю, что поражён тоже. Простите, может быть, вы не верите мне?» «Верю», — ответил Ужохов, не отрываясь от окна. «Я верю в то, что писарь вашей канцелярии повесился от безумной любви к вашей же горничной, но я не верю в то, что мой друг мог бы повеситься от любви к вашей горничной». Полынов таков. Он, скорее всего, повесил бы вашу горничную, Теперь пришло время разволноваться Ляпишеву. — Позвольте, позвольте, но я своими глазами видел. При мне его и вынули из петли. Так кто ж там висел? — Наверное, кукла, — ответил Жохов. — Кукла? — Да. Человек бывает иногда куклой в чужих руках. Ляпишев не подумал что он ведь тоже кукла в руках высших властей. Если сам не повесится, так другие повесят. Вот и Санкт-Петербург. Ляпишев, царь и бог Сахалина, в столице империи сразу потерял свою значимость растворившись во множестве прочих генералов и губернаторов. Если в Александровске подчиненные считали за честь попасть к нему на чашку чая, то здесь Михаил Николаевич сам обивал пороги громовержцев имперского Олимпа, домогаясь попасть в их кабинеты с видом просителя. Главное тюремное управление в этом случае оказалось самым демократическим учреждением. Ляпиша вы приняли без задержки, легонько попеняв на переписки в отчетах об успехах урожайности на Сахалине, но даже слышать ничего не хотели о просимой им отставке. Что вы? Где мы еще найдем генерала с высшим юридическим образованием, который бы согласился управлять каторгой? Но меня-то вы нашли? Тогда были другие времена». Каторга еще многих манила своим лучезарным будущим? Какая еще отставка? К тому же, этот вопрос, как бы мы его ни решили, все равно потребует одобрения государя, а Его Величество изволят отсутствовать. Разве императора нет в столице? Выяснилось, что государь уже посетил Дармштадт? Визбаден и Лондон, а сейчас попал в объятия своего германского кузена, императора Вильгельма II, которому сказал историческую фразу «Я войны не хочу, а потому войны и не будет». Ляпишев заметил, что в такой ответственный и напряженный момент истории царю-батюшке лучше бы сидеть на царственном престоле. На это ему ответили вполне резонно. В такой опасный момент дальневосточной политики вы тоже могли бы не покидать своего каторжного престола. Наступила зима, и Петербург в эту зиму, кажется, веселился больше обычного. Балы и маскарады, гастроли знаменитых певцов, новые достижения балета. В официальных кругах царила благодушие, близкое к равнодушию. Никто не помышлял о войне. Зато все пылко обсуждали вопрос о том, кто больше накрутит – Ольга Преображенская или Матильда Кшесинская. Фраза царя, сказанная им кайзеру, сделалась известна в свете Петербурга. Она внесла вредное успокоение в души обитателей имперского бельетажа. Даже сообщения газет о том, что в Токио состоялась массовая антирусская демонстрация с призывами самураев начать войну с Россией, вызвали лишь улыбочки. И чего это макаки суетятся? Что мы сделали им худого? Неужели нам нужна эта безобразная Корея или толпы нищих маньчжуров, которые шатаются от голода и опиума.